Глава пятая. Война Тануки. Нынче уже никто не помнит, что Тануки способны принимать и другой облик. Хаяо Миядзаки. Ненавижу насилие. Вообще терпеть не могу драться и при любых обстоятельствах стараюсь этого избежать. Может быть, поэтому мне всё время раздражали вопросы моей спутницы. Могу ли я убить кого-нибудь? Могу ли я ударить? И всё такое прочее. Есть люди, я сам лично знаю таких, которых хлебом не корми. Дай помахать кулаками. Причём им совершенно пофигу, чем кончится махаловка. Собственному поражению они рады так же, как победе. Главное, адреналин. Возможно, поэтому я когда-то записался в школу каратэки Кусинкай и самым честным образом отзанимался там три с половиной года. У меня поставлен удар, тренер находил у меня неплохие задатки. Но меня всегда подводили глаза. Да, зрение – моя беда. Как ни старайся, в карате ударов по голове не избежать, да и драться в очках затруднительно. Я прекратил тренировки. Несколько раз потом эти занятия спасли мне, если не жизнь, то здоровье. Но теперь, отчасти из-за них, я влип в истории показание с меня снимал опять какой-то странный тип. Высокий лоб, челюсть слабая, но выдающаяся, как тарану греческой берема, и такой же длинный нос. Близко посаженные глазки, плюс немыслимый начёс на рыжей голове. Мне положительно везло на диковатых персонажей. Если давишний следователь напомнил мне старшего Симпсона, то этот был копия «Бивис». Я так и ждал от него характерного хе -хе, хе хе хе По счастью, до этого не дошло, иначе бы я в эту ночь точно тронулся. А вот с обвинениями было тяжко. Милиция всё выставила, как ей выгодно. По их словам, в подъезде горел свет, и я намеренно оказал сопротивление, нанёс побои, причинил тяжкие повреждения и так далее. То, что я раньше работал в органах, Лишь отягчало мою вину. По высочайшему велению по стране катился вал разоблачений оборотней в погонах. Тема была модная, и, думаю, они надеялись под этим соусом повесить на меня два-три нераскрытых дела. В общем, спорить было бесполезно. Я лишь настоял, чтобы мои показания дословно внесли в протокол. Прочёл и подписал, после чего меня припроводили в обезьянник. За ночь, проведённую за решёткой на улице Белинского, я многое чего успел передумать. Я складывал и поворачивал так и этак все кусочки этой странной головоломки и не мог найти ответа. Одно я мог сказать определённо. В мою жизнь безжалостно и резко вторглось что-то непонятное. И цель, и средства этого чего-то оставались для меня тайны за семью печатями. Ведь как я жил? За исключением небольших и вполне понятных сомнений, я всегда был атеистом, но, во всяком случае, агностиком. Я верил, что Вселенная бесконечна и принципиально непознаваема. С миром тонким, обиталищем всего паранормального, я вовсе не контачил и считал его выдумкой глупцов и шарлатанов. Но за последние четыре дня всё резко изменилось. Маленькая светловолосая девочка с глазами цвета ночи каким-то непонятным образом выбила меня из клеи. Я подозревала, что она это сделала нарочно. И меня не очень даже интересовало, как она это проделала. Интересовало только зачем. Чего она хотела от меня добиться? Или, конечно, целью было выступление в ДК сегодня вечером? Но в том концерте тоже было столько странностей, что я не мог сказать наверняка не только, как я смог сыграть, но был ли это вообще я. Ответов я не находил. Ни одного. Что хуже, я не мог даже сформулировать вопрос. «Собака. Блюз чёрной собаки», — сказал мне Ситников во сне. Я вдруг со странным чувством вспомнил, что в знаменитой песне «Black Dog» из репертуара Led Zeppelin